Глава 15. Продолжение вечеринки. Шемекин мягко попытался отговорить меня, когда я связался с ним. Тоже решил сделать и появившийся рядом с нами Гвоздев, кстати, вместе с Дуровым-старшим. Их появление произошло как раз в то время, когда народ разошелся, договорившись через 10 минут встретиться на стоянке перед замком, где Яна Дурова обещала флайер-лимузин и сопровождение. «Господин, я советую вам не делать этого. Шемякин прав. Недавно были покушения, и появление в таких местах сейчас – неоправданный риск». «Хватит уже скрываться, Павел. Сколько можно прятаться?» – возмутился я. «Просто постарайтесь обеспечить охрану». «Не переживайте, Павел Николаевич», – внезапно поддержал меня Дуров, подмигнув мне. «Пусть молодежь повеселиться. дело-то молодое». тем более они в чашу грали отправляются это фактически мой клуб и поверьте охрана там на высоте ни один волос не упадет с головы нашего союзника это стало последним аргументом хотя мой глава дипломатического отдела явно был недоволен таким поворотом дел но спустя 10 минут мы загрузились в шикарный двадцатиместный огромный флаер и в сопровождении наверное двадцати флаеров охраны помимо охранников дурова Похоже, ее выделили все рода, чьи отпрыски отправлялись вместе со мной. Полетели в ночной клуб Чаша Грааля. До клуба мы добрались за полчаса. Уже на подлете я услышал музыку, которая с каждой минутой нашего приближения к клубу становилась все громче. Наша цель располагалась ближе к окраине города, на границе промзоны, которую мастерство строителей превратило в настоящий архитектурный шедевр. Чаша Грааля представляла собой отдельно стоящее здание, выполненное в виде перевернутой чаши и переливающееся всеми цветами неоновой радуги. До этого момента я о нем только слышал. Веромиру Степанову такие клубы были не по карману, а Веромир Бельский просто пока до него не добрался. Но вот так сложились звезды и наш флаер опустился на стоянку перед клубом. Опустившиеся рядом флайеры сопровождения рассредоточились по ней, по-моему, окончательно заполнив все пустые места. Ну а мы, в сопровождении охранников, которым также присоединились Шемякин и компания, направились ко входу в клуб. Надо отдать должное четверым охранникам на входе. Увидев нас, они явно растерялись, но тем не менее твердо преградили нам путь. И это учитывая, что нас сопровождала какая-то шишка из охраны Уварова, Этот высоченный детина с плечами в полтора раза шире, чем у меня, с изумлением уставился на посмевших преградить ему дорогу подчиненных. «Иван Федорович, мы не можем пустить столько народу! Там все три зала полных! Они просто не влезут!» Зверское выражение лица Ивана Федоровича сменилось задумчивым. Он покосился на подозрительно смотревших на него охранников из других родов, обступивших нашу небольшую, по сравнению с охраной, компанию. Постепенно появляющиеся желающие попасть в клуб были вынуждены ждать, так как вход в него был практически полностью перекрыт. «Парень дело говорит», – наконец произнес он. «От каждого рода по три человека, не больше». Охранники начали было возмущаться, но тут вмешались сами охраняемые персоны, и в результате мы зашли в клуб в сопровождении троих охранников на человека. Ну, со мной лично прошел Шемякин с двумя бойцами. Гвоздева, кстати, не было, и на мой вопрос на этот счет, Шемякин пояснил, что Павел с Ефимом сейчас остались у Дурова, мол, там очень предметный разговор, который может закончиться весьма приличной прибылью для нас. Миновав длинный коридор, в котором располагалось что-то вроде гардероба, мы, наконец, оказались в зале. Судя по надписи над распахнутыми Настяж дверями, в зале номер один. Что можно сказать? В принципе, все это я и ожидал. Эдакий заводской цех 20 века. Местный дизайнер явно вдохновлялся стилем индастриал. Просторный зал состоял из двух ярусов. Первый, нижний ярус, представлял собой большую танцевальную зону, которую по периметру окружали приземистые скамьи, практически вырубленные в стенах. Во втором ярусе находились, собственно говоря, бары. На танцполе бесилось, на мой взгляд, не меньше сотни человек. но и окольцевавшие второй ярус балконы тоже не испытывали недостатка в людях. Насколько я понял, на них располагались барные стойки, возле которых толпился народ. Отдельный сектор второго яруса был отведен под подобие кафе со столиками и официантами. Яна, не обращая внимания на происходившее вокруг, повела нас в обход танцпола к еще одним широким дверям. За ними оказался второй зал. На мой взгляд, копия первого, Только народу было немного меньше, да и антураж более богатый. Уже не было индустриального стиля с голыми бетонными стенами и художественно вьющимися под потолком трубами. Но наш путь лежал в третий зал, закрытые двери которого охранялись. И только покосившись на Дурову, охранники распахнули их перед нами. «Круто, да?» – шепнула мне не отпускавшая моего локтя Пожарская. Кстати, с другой стороны пристроилась Вероника. которая взяла на себя обязанности своеобразного гида. Судя по всему, она, в отличие от Дианы, частенько бывала в этом месте. Круто! Не стал с ней спорить я. Войдя в третий зал, мы, казалось, очутились в другом мире. Грохочущая музыка здесь отсутствовала. Судя по всему, какое-то заклинание, не иначе. По всему залу были расставлены столики. Тут тоже присутствовал танцпол, но музыка была несколько другой. тоже танцевальной. но более привычный моему уху. Нас уже ждал единственный длинный стол у стены, который уже был накрыт. Около него замерли трое официанток. Ничего себе тут нас встречают. Я покосился на Яну. Так, кивнув подскочившему к ней, то ли управляющему, то ли еще кому-то, повернулась к нам. Садитесь, улыбнулась она. Сейчас мы по-настоящему отметим мой день рождения. Второй раз приглашать нас не было необходимости. Мы расселись за столом и подняли бокалы, благо выпивки было на любой вкус и цвет. Я в основном пил вино, поэтому не стал смешивать. После последней вечеринки решил для себя быть более аккуратным. После нескольких тостов девушки потащили меня танцевать. Тем более мужчин оказалось гораздо меньше, чем женщин. Брат Дуровой, да брат Трубецких. А, еще забыл о брате Голицынах. Олег после нашей с ним дуэли... вел себя тише воды, ниже травы. Меня он игнорировал, как, в принципе, и я его. Так что мы выбрались во второй зал, где влились в дергающуюся под музыку толпу. Девушки в ней быстро освоились, как и, что удивительно, парни. По крайней мере, при своей комплекции Дуров двигался очень неплохо, да и Павел Трубецкой от него не отставал. А я? Я немного подергался под музыку и осторожно выбрался с танцпола. Присмотрев свободную лавку у стены, я удобно устроился и, заказав себе пиво, которым решил закончить сегодняшний вечер, просто расслабился. Честно говоря, чувствовал, что уже устал, так и не привык к подобной жизни, и, честно признаюсь, как-то и привыкать не хотелось. В общем, оставалось уйти, как говорится, по-английски, не прощаясь, но подумав, я решил, что все же надо предупредить, по крайней мере, дуровых, и, как по волшебству... Дуров-младший внезапно опустился рядом со мной на лавку. Я аж вздрогнул. «Держи!» — он протянул мне бокал вина. «Чего скучаешь?» «Да не скучаю я!» — возразил я, кивком поблагодарив его за вино. Мы чокнулись бокалами и выпили. «Да вот хочу по-тихому исчезнуть!» — признался ему. «Понимаю!» — он весело посмотрел на меня. «Непривычно!» — «Непривычно!» — улыбнулся я. «Вот хотел тебя предупредить, а ты и сам появился. Лучше тебе скажу, а то с девушками сам знаешь». «Ха! Догадываюсь!» — хмыкнул он. «А не уговаривать мастера!» Мы допили вино и расстались. Я попытался найти Шемякина и уже собирался ему звонить, как он появился рядом со мной. Но удивление, один. «А где твои помощники?» — поинтересовался я. «Они в зале. Мы уходим?» «Да, уходим». Когда мы вошли в первый зал, в меня вдруг кто-то врезался. Еле устояв на ногах, я понял, что это была девушка, одетая в кожаную куртку, какую-то черную футболку с черепом и такие же обтягивающие кожаные штаны. Рокерский наряд дополняла красивое, но какое-то бледное и аккуратно подстриженное каре русых волос. «Ой, извини!» – выпалила девушка и испуганно оглянулась. «Помоги, а?» «Чего?» Растерялся я с изумлением, глядя на незнакомку. «С чем помочь?» «Алена, стой!» Раздался грубый голос, и я увидел перед собой троих парней, одетых в таком же стиле, как и девушка. «В чем дело, господа?» Вежливо поинтересовался я, остановив дернувшегося было вперед Шемякина. «А ты кто такой?» Поинтересовался один из парней, светловолосый крепыш с надменным выражением лица. «А ты кто такой?» — нахмурился я. «Или вежливости тебя не учили?» И одновременно с этими словами я активировал щит тьмы. Похоже, это мне не помешает. И я оказался прав. «Я Алексей Бестожев, гордо заявил он. «А вот ты кто такой?» «Я Веромир Бельский», — коротко ответил я. «И раз уж мы познакомились, может, объяснишь, что тут происходит?» Я покосился на девушку, которая смотрела на Бестужева каким-то затравленным взглядом. — А что объяснять? — процедил тем временем Бестужев. — Это моя невеста, так же свалив туман, Бельский, и не отсвечивай, это не твое дело. — Да, я почувствовал нарастающую злость. — А ты вообще как разговариваешь со мной, а? Ты вообще не оборзел ли парень? Похоже, мои слова явно вогнали его в ступор. — Никакая я тебе не невеста. Тем временем выпалил Куратова. «Ты вообще пожалеешь! Я папе пожалуюсь!» «Так...» Парень наконец пришел в себя и двинулся вперед. «Хватит изображать из себя недотрогу! Ну-ка иди сюда!» Он попытался схватить отшатнувшуюся с визгом девушку, но тут же был остановлен моей рукой. «Ты совсем страх потерял!» Вызверился на меня Бестужев, и в следующий миг Шемякин замер, явно парализованный заклинанием. «А вот на меня...» Заклятие парня не подействовало. Щит сработал как надо. Бестужев явно растерялся, увидев, что на меня парализация не подействовала. А я решил не использовать магию и просто врезал наглецу по морде. И надо сказать, вариант оказался лучшим из всех. Похоже, этот наглый парень не ожидал, что кто-то посмеет распустить руки. Удар у меня получился просто заглядение. Хотя следует отметить, что подбородок у противника оказался крепким. и кулак я себе слегка отбил. Он просто отлетел от меня и приземлился на каменный пол, оказавшись в нокдауне. Его спутники после небольшой заминки бросились на меня, но тут я уже перешел к магии. Два удара воздушным кулаком и оба спутника Бестужева отлетели в стороны. В следующий миг в себя пришел Шемякин, и рядом с ним появились его подчиненные, виновато смотревшие на своего начальника. Одновременно появилась и охрана клуба. Но Бестужев уже пришел в себя и, с трудом поднявшись, сверлил меня злобным взглядом. — Ты пожалеешь, Бельский! — прорычал он, потирая подбородок и буравя меня злобным взглядом. — Жди секундантов! — Всегда к твоим услугам, — сообщил я ему. Но тот уже развернулся и с величественным видом удалился. Правда, его немного пошатывало, но тут помогли пришедшие в себя спутники, присоединившиеся к нему. Впрочем... Они быстро отошли после моего удара. Что-то я так и не понял, так он вызвал меня на дуэль или нет. Вырвалось у меня. Но ответа я не дождался. «Вы в порядке?» поинтересовался один из охранников клуба. «Вот они точно мышей здесь не ловят. Что это за охрана такая вообще?» «Все нормально», – успокоил я его, покосившись на смущенного Шемякина. Я повернулся к девушке, которая растерянно смотрела то на меня, на удалявшегося Бестужева. «Спасибо!» Наконец выдавила она, с любопытством разглядывая меня. с ее лица исчезла, и теперь в глазах появилось какое-то смущение, что ли. Не знаю, физиономист из меня всегда был плохой. Единственное, что удивило, так это то, что она как-то быстро успокоилась. Я тоже ее разглядывал. Кожаный наряд очень шел к ее спортивной фигурке. Да и вообще... Очень симпатичная девушка оказалась. — Отчего он к тебе пристал? Ты действительно его невеста? — поинтересовался я. — Да никакая я не невеста! — возмущенно заявила девушка. — Но воображал он себе. А ты уже уходишь? — Да, собирался вроде. — Может, останешься? Она улыбнулась. — Должна же я отблагодарить своего спасителя. Тем более о тебе слухи уже ходят в академии. Ты такой загадочный. Я лишь покачал головой в ответ на эти слова. «Нет, извини. Пора уже. Девушка, конечно, симпатичная, но приключений мне на сегодня уже хватило. В другой раз...» «Жаль...» — разочарованно протянула Скуратова. «Но ловлю тебя на слове. И еще раз спасибо. За мной долг...» Она вновь улыбнулась и вдруг чмокнула меня в щеку, после чего скрылась в толпе. Я встретился глазами с слегка обалдевшим Шемякиным. «Что?» — спросил я у него. «Господин, вам известно, кто такой Скуратов?» «И Бестужев». «Скуратов известно». «А вот, честно признаюсь, Бестужев нет», — ответил я. «Но, думаю, ты мне расскажешь». Так и произошло. На пути к выходу он поведал мне, что, оказывается, Алена Скуратова — дочь всесильного главы службы безопасности Российской империи. Нет, конечно, я фамилию эту слышал, но как-то не мог представить, что столкнусь с его дочерью. И еще я узнал, что Бестужев – сын некого князя Бестужева, главы службы внешней и военной разведки, коротко – Вивор, организации, которая, в отличие от СБ, возглавляемой Куратовым, была не столь известна, точнее, совсем неизвестна. Хотя, как сообщил мне Шемякин, репутация, причем совершенно заслуженно, в узких кругах была невероятно высокой. Да чего там говорить, одной из самых высоких в мире. Вот тут я, конечно, озадачился. Да, везение мне не занимать. Какова вероятность столкнуться с отпрысками двух самых опасных людей Российской империи? И вот тебе, на! На этот раз мы покинули клуб без приключений. Правда, когда вышли на стоянку, Шемякин попытался извиниться. Да успокойся, Иван. Я положил руку ему на плечо. Чего ты извиняешься? Парализовали тебя. Твоя вина лишь в одном. — Вам всем нужны защитные амулеты. — Да, господин, — выдохнул тот, — завтра они у всех будут. На самом деле сегодня только вы спасли нас от позора. Я вам благодарен и, надеюсь, вы простите меня. Не ожидал от себя такого непрофессионализма. — Завязывай уже. Меня все это уже начало раздражать. — Сказал же тебе, все нормально. Просто сделай выводы. На этом наша беседа закончилась. Мы загрузились в наши флаеры и покинули это гостеприимное место. До дома мы добрались без чрезвычайных происшествий. Встречали меня Гвоздев и Ефим. Но я лишь махнул рукой, сообщив, что все разговоры завтра, и отправился спать. Как ни странно, утром я проснулся достаточно рано и совершенно без каких-либо последствий вчерашней гулянки. Правда, и выпил я немного. Первым желающим узнать о событиях вчерашнего вечера, естественно, оказалась Даша, с которой я вместе позавтракал. Но откровенничать с девушкой особо не стал, тем более, как я понял, Шемякин не стал посвящать всех в то, что произошло в клубе. Так что все описал ей коротко, мол, ничего необычного, все как всегда, клуб как клуб. Моя краткость явно не очень понравилась девушке, но на большее рассчитывать ей и не приходилось. тем более что к нам уже прибыл мой малый совет как в шутку я стал уже называть шемякина и гвоздева а к ним вдобавок присоединился ефим традиционно собрались в гостиной и серьезные лица присутствующих слегка меня озадачили что то случилось поинтересовался я пока ничего господин начал гвоздев переглянувшись с остальными но вполне может случиться это из за вчерашнего уточнил я хотя и так было все понятно. — Да. — кивнул Гвоздев и на этот раз обвиняюще посмотрел на Шемякина. — Кто-то не осознает серьезности возможных последствий. — Да все я знаю! — проворчал тот. — Так, а можно подробнее? — спросил я, чуть повысив голос.